Однако он постарался скрыть, какое впечатление произвело на него это вступление. Закинув ногу за ногу, он довольно развязно ответил на заявление майора. «Я в вашем распоряжении. Вы знаете Виктора Яхму?» «Да, знаю. Как вы с ним познакомились?» «Я иногда бываю на скачках. Он однажды оказался за мной в очереди перед кассой и поставил на тех же самых лошадей». Начался разговор, потом мы уже вместе следили за заездами и таким образом познакомились. Кто первым начал разговор, он или вы? Он. Потом привязался ко мне, и это стало меня раздражать, но я не решался отделаться от него, о чем в конце концов пожалел. Он был причиной вашей размолвки с Анной Эльнер. Да. А как она с ним познакомилась? Мы были вместе в ночном ресторане... Там в этот вечер оказался и яхма. Он подсел к нашему столику. С этого все и началось. Эльмер жила у вас? Нет. С кем она еще дружила? Были ли у нее подруги? Возможно. Но мне о них она не говорила. Судя по вашим словам, вы посещали рестораны? Довольно редко. Так как моя зарплата не позволяла вести такой образ жизни. Но на скачках вы играли? Тоже нечасто и осторожно. Впрочем, мне везло. Насколько мне известно, в последнее время не так уж. Урбаник сжал губы и промолчал. Выдма продолжал допрос. В каких ресторанах Эльмер чаще всего бывала? В Гранде и в Конгрессовой. Что вы можете сказать о ней? О ее характере, склонностях? Губа Урбаника исказила гримаса. Я не могу быть беспристрастным, так как слишком много из-за нее пережил. Но постараюсь. Она веселая, легко относящаяся к жизни, в чем я убедился на собственной шкуре, добавил он с горечью. И это все, что вы можете о ней сказать? Ну нет, импульсивная, капризная. У нее богатое воображение. Она интеллигентная и сообразительна. Такой ее психический облик. Следовательно, натура скорее богатая с буйным темпераментом, не считающаяся нищим мнением, ни с десяти заповедями. Можно сказать и так. Она смелая? Прозвучал неожиданный вопрос. Рубаник поднял брови и задумался. Да, скорее да, бросил он, колеблясь. Но трудно отличить, где у нее смелость, а где легкомыслие. «Женщины, как правило, верны своим парикмахерам. Вы не знаете, где и у кого она причесывалась?» «Конечно, знаю. Есть такой пан Вацлав. У него дамский салон на Новолипках 5». «Однако мы отклонились от основной темы. Вам было известно, что яхма отсидел срок за грабеж?» Урбаник изобразил удивление. «Яхма? Невозможно. Жаль, что я об этом не знал». «Вы действительно не знали?» — в голосе выдмы прозвучали резкие нотки. «Советую говорить правду, так как допрос носит официальный характер, и вы были предупреждены о последствиях задачи ложных показаний. Откуда черт побери, я мог знать?» «Вот об этом я и хотел вас спросить. Ведь вы просили Янину Эльмер предостеречь сестру и сказать ей, что яхма подозрительный тип». Это ни о чем не говорит, я вовсе не знал, что он был грабителем. Просто я повторил то, что услышал, уже не помню от кого. Удивительно короткая у вас память. Подозрительный тип отбил у вас девушку, но, несмотря на это, вы поддерживаете с ним отношения. Есть над чем призадуматься, вам не кажется? Я? Отношения? Это какое-то недоразумение, не отрицайте. Нам известно больше, чем вы думаете». Урбаник наклонился вперед и оперся руками о край стола. Выдма не без удовольствия заметил, что выстрел попал в цель, так как руки у Урбаника дрожали, а на лбу выступили капельки пота. «Ведь именно ему вы передали отпечатки ключей от сейфа!» «Это неправда!» «Это неправда!» Голос Урбаника звучал пискляво истерично. Он почти кричал, а пальцы, которыми он вцепился в край стола, побелели. «Так значит, Яхма обманул. Он не мог этого сказать».